Глава первая. «В поисках большого проекта». Все началось как забавное приключение. Подруга сказала, «Есть одна молодая контура. Сегодня иду туда на собеседование. Хочешь со мной за компанию?» И, не обнаружив на моем лице энтузиазма, добавила, «Директор там. Настоящий красавчик». Смена работы в тот момент в мои планы не вписывалась. Я была заведующей детской редакцией в издательстве «Питер» и никуда уходить не собиралась. Но подруга явно нуждалась в поддержке, а у меня как раз были свободные полдня. Только за компанию. Беспечно согласилась я. И только, если красавчик. Так состоялось мое знакомство с Ильей Поповым, человеком, который через полтора года стал главной движущей силой проекта «Смешарики». Именно он стоял за появлением самой идеи снимать длинный мультсериал, чем в России тогда никто не занимался. Потом за поисками финансирования, сбором команды и запуском проекта. Именно в его характере надо искать ответ на вопрос, как в нашей стране, где до этого не существовало производственной анимации, смогли появиться смешарики. Я пару раз слышала, как его называли российским Илоном Маском от анимации, и много раз прототипом кроша. Сам Илья, смеясь, говорит о себе как о главном траблмейкере проекта, то есть о том, из-за кого все случается. В лучших традициях истории незаурядных предпринимателей он так и не получил высшего образования. Пробовал дважды. Сперва пытался стать дипломированным дизайнером интерьеров, потом управленцем но оба раза бросал, не выдержав бессмысленной траты времени. При этом свой первый бизнес — оптовую продажу книг. Илья создал уже в 16 лет. В 18, почувствовав, что торговля — это не его, открыл дизайн-студию. В 19 с помощью Игоря Шевчука, сценариста и поэта, нашел партнеров со связями в издательском бизнесе Владимира Дмитриева и Антона Гришина и разработал для них детскую игру-викторину «Путешествие по Санкт-Петербургу». Идея вылилась в большой проект с городской администрацией. Игру напечатали невероятным тиражом — 35 тысяч экземпляров. И вручили ее в честь начала учебного года каждому первоклашке Северной столицы. После удачного проекта пошли заказы от других регионов и крупных издательств — Эксмо. Просвещение. В 20 лет Илья Попов уже руководил компанией «Фангейм», выпускавшей настольно-печатные игры. От самых простеньких бродилок до многоуровневых стратегий. С «Фангейм»-то и нужно начинать рассказ об истории смешариков. По большому счету, она стала для них тем же, чем Pixar для истории игрушек, компании на базе которой создавался сериал точкой во времени и пространстве, где все началось. Именно фангейм меня и занесло на собеседование. Даже не помню, на какую должность. Такая мелочь в моей голове попросту не отложилась. «Это твой красавчик», — шепнула я на ухо подруге, едва потенциальный работодатель попал в поле моего зрения. Руководитель молодой конторы и впрямь был хорош собой, но совершенно не моего типажа поэтому общепризнанного красавчика я разглядела в нем уже позже. Подругу сразу позвали на собеседование, а меня, решившую тоже попробовать себя в роли соискателя, попросили подождать в круглой переговорной. За окном виднелись уютные крыши Петербурга, дверь была открыта. Мимо время от времени пробегал творческого вида народ. Из ближайших помещений доносились то смех, то споры, Вся фангейм, судя по всему, умещалась в нескольких комнатах старого здания на Измайловском проспекте. Не знаю, сколько прошло времени. Подруга, покончив с собеседованием, давно убежала домой, а я все сидела в ожидании, когда меня позовут. Даже успела задремать. Очнулась и бескураженная. Не пора ли мне самой отправиться на поиски Попова? Он нашелся в своем кабинете. Сидел за Т-образным столом, уткнувшись в экран компьютера. При виде меня удивлённо вскинул брови. «Ой, вы ещё здесь? Ну, отлично. Не нужно быть телепатом, чтобы догадаться. Обо мне попросту забыли». «Вроде того», — буркнула я. «Может, пообщаемся?» Фангейм требовался руководитель отдела творческих проектов. Фактически, креативный менеджер, который бы управлял разработкой всех игр. Позиция сулила работу в команде, постоянный творческий поиск и совершенно неясные перспективы. В отличие от издательства, где все было надежно, понятно и предсказуемо. «У меня сейчас будет неделя отпуска. Могу прийти посмотреть, как у вас тут все устроено», — сказала я. При этом постаралась ничем не выдать своей заинтересованности. В конце концов, ее руководитель умудрился забыть о собеседовании со мной. «Понравится? Останусь». «Договорились?» — добродушно улыбнулся в ответ Илья. Как вскоре выяснилось, офис на Измайловском был всего лишь вершиной айсберга. Кроме сидевших в нем десяти человек, на фангейм работали полторы сотни подрядчиков. Иллюстраторы, дизайнеры, верстальщики, технологи, копирайтеры. Большинство уплатили базовую зарплату плюс премию, то есть их вполне можно было считать постоянными сотрудниками. 150 человек, которыми руководил 20-летний мальчишка. Тогда меня это совсем не удивляло. Атмосфера конца 90-х предполагала сам факт существования бизнес-вундеркиндов делом вполне обыденным. Но все же я поначалу слегка терялась перед царившим в компании хаосом. В первый же день мне пришлось разыскивать числившихся за мной сотрудников. посмотрев в кафе на первом этаже», — посоветовал мне кто-то из сторожилов. Я рванула туда. И действительно, сидят голубчики в полумраке кафешки. «Ну и как вас загонять обратно в офис? Убей, бог не помню, что именно говорила и чем умасливала, но, видимо, у меня все получилось. Распробная неделя, в конце концов, превратилась в постоянную работу. Я почти сразу почувствовала, что до чертиков хочу здесь остаться, в этом пестром офисе, в этой атмосфере безумного чаепития из «Алиса в стране чудес», с человеком, который так не похож на всех предыдущих моих руководителей. Возможное будущее фангейм внезапно стало напоминать яркую новогоднюю открытку. А вот моя работа в издательстве, наоборот, резко поблекла. Там-то не нужно было никого разыскивать. И все же, несмотря на всепроникающий творческий беспорядок, компания исправно производила настольные игры, генерировала их с космической скоростью. Мы тогда начали использовать подход, который потом пригодился в работе над смешариками, объяснял Илья, обсуждая со мной будущую книгу. «Давай назовем его «Логикой малых команд» 150 человек не сидели за работой над одним проектом. Формировались небольшие творческие группы. Я ставила им задачу разработать ту или иную игру в срок. И все. Дальше никто не вмешивался в творческий процесс. Я никого не контролировал. У всех была автономия. Хочу, чтобы люди вкладывались на 200%. Дай им полностью отвечать за результат. Думаю, это правило и сделала фангейм такой производительный. Создание одной игры от идеи до тиража занимало от двух до четырех месяцев. За три года активной работы компания выпустила 800 игр. Мы были не просто самым большим игроком на рынке. Мы и были этим рынком, который вовремя разглядел Илья Попов. Но сытые времена рано или поздно заканчиваются. Фангейм разогналась до таких скоростей, что спрос попросту перестал за ней успевать. «Горшочек, не вари!» — намекал иссякающий поток заказов. Однако не варить мы не могли. Сотрудники продолжали работать и хотели получать за это деньги. Помню, как в конце 2001 года я почувствовала, наш айсберг тает. Зарплата задерживалась, издатели сворачивали проекты один за другим, Работы было мало. Илья то пропадал за пределами офиса, то устраивал многочасовые мозговые штурмы. Он искал большой проект. Нечто по-настоящему грандиозный, чтобы выдернуть нас из ямы. Мощную идею, которая все изменит. Я заметил, что производители сладости начали делать упаковки, в которых было мало конфет и много пустого пространства, вспоминает он. «Почему бы не заполнить его игрой?» — подумал я. Тогда конфеты могли бы стать чем-то вроде фишек. Он собрал команду во главе с Салаватом Шахенуровым, арт-директором и ведущим художником фан и поручил придумать такую игру. Требовалась картинка, которую можно было бы показать какой-нибудь кондитерской фабрике. Под эту задачу я нарисовал почеркушку, вспоминает Салават круглого кролика с ушами. Дальше задачу подхватила наша художница Маша Колесникова. Ее персонажи получились стильными и странными одновременно. Их звали Сластенами. Забавно, но по сети гуляет версия, что Салава оценил нарисованных зверей и решил не отдавать их заказчику. Мол, такие Сластены нужны самому. Однако Илья рассказывает эту историю иначе. Сначала Мы предложили игру кондитерской фабрики имени Крупской, но ее руководство никак не отреагировало на наш проект. Потом я вышел на концерн «Бабаевский». С ними мы выпустили серию игр, одну из которых были «Сластены». Разумеется, «Бабаевские» «Сластены» сильно отличались от тех, что сейчас называют «прото-смешариками». Игровую механику для них придумывал Игорь Шевчук, отвечавший фангейм за креатив. По его словам, это была плоская коробочка, в которой лежали 24 шоколадки персонажа. Они комплектовались игровым полем с нарисованной ёлочкой. Шоколадки выполняли роль фишек. Сначала ходишь, потом съедаешь. Возможно, где-то до сих пор хранится упаковка из-под предтеч смешариков. Однажды, лет эдак через десять, Она всплывет на каком-нибудь аукционе и будет продана за баснословные деньги. Кто знает. Увы, партнерство с кондитерами было явно недостаточно, чтобы спасти бизнес. Илья отлично понимал это и продолжал поиски. Он рассказывает, что ему не давал покоя опыт японской компании «Санрио». В середине 80-х ее создатель Сентара Судзи запустил бренд Hello Kitty. Всего лишь удачный образ кавайной кошечки, созданный художницей Юко Ямагутти. Поначалу он существовал только в виде мягких игрушек и картинок на открытках. Но это не помешало простенькому персонажу завоевать весь мир. Прошли годы, прежде чем знаменитый японский котенок стал героем мультсериала. Так почему бы не повторить его успех? Всего-то и нужно что придумать достаточно яркий образ. С другой стороны, и создание собственного мультсериала казалось заманчивой идеей. Фан-гейм на тот момент работали специалисты из скоропостижно закрывшегося филиала американской компании Animation Magic. Люди, знакомые с анимацией. Поэтому идея создать свой мультипликационный проект витала в воздухе. Все эти соображения внезапно обрели конкретные очертания к концу 2001 года. Поздно вечером домой к Илье пришел Салават. «Помнишь наших сластен?» — спросил он, усевшись за кухонный стол. «У нас тут появилась идея сериала. Я доработал рисунки героев из игры, и вот...» Он придвинул к Илье распечатки с обновленными персонажами, и лист бумаги, где была описана суть проекта. Должно круто получиться. Здесь надо сделать ремарку. Салават Шейхенуров был не просто художником и даже не просто арт-директором фан-гейм. Он получил образование классического живописца. Потом учился в Варшавской академии изящных искусств, следом в Бельгийской академии Сен-Люк, лучшей в мире по части обучения созданию комиксов. Стажировался в студии, которая запускала смурфиков. Получил диплом средового дизайнера и художника-аниматора. Полностью разработал для издательства «Азбука» визуальные измерения бренда «Волкодав» от внешнего вида героев до дизайна мерча. Нарисовал с коллегами 12 комиксов по этому миру. Иными словами, если кто и мог придумать образы смешариков, а заодно и визуальную стилистику их вселенной, то именно Салават. «При этом я не был ни писателем, ни сценаристом», — объясняет он. «Историю у меня получалось сочинять, а вот со сценариями не клеилось. Мой дар — это создание визуальных образов, ну и перенос их в реальный мир в виде, например, мерча». Поэтому Салават попросил помочь начинающего сценариста Анну Мальгинову, на которой был тогда женат. Она и предложила первый вариант концепции будущего сериала. Ей уже была придумана идея мира без насилия и название Ромашковая долина. Илья глянул на материалы Соловата и сразу понял: вот оно – мультипликационный сериал с круглыми героями, настолько простыми по форме, что их сможет нарисовать каждый ребенок. Мир, в котором нет злодеев, персонажи дружат смотрят на звезды и попивают чай. И пока Том и Джерри бьют друг друга сковородками и подрываются на динамите, мы создадим новый идеальный мир. Мы обсуждали проект всю ночь, с улыбкой вспоминает Илья. Исходно у Салавата в планах было 20 эпизодов. Ему казалось, этого хватит, чтобы сделать из сериала «Медиабренд» и начать продавать лицензии. Но я понимал. 20 мало. Нужен был совсем другой размах, как в утиных историях или Чепи Дели, не меньше, поэтому сказал. Делаем 200. 200 звучит круто. Так и пошло. С этого момента офис Fun Game охватило предвкушение чего-то глобального. Все обсуждения сводились к идее фикс Ильи Соловата. «Сластёный, сластёный, сластёный!» носилась по коридорам и кабинетам. Остальные проекты словно перестали существовать, по крайней мере, для руководителя и арт-директора. Как-то раз ближе к концу рабочего дня рядом с моим столом материализовался салават. «Илья к тебе отправил. Как всегда, скупо, — объяснил он, — просит помочь с описанием проекта для потенциальных партнёров. Ты не против?» Вовсе нет. Я часто занималась созданием коммерческих предложений и презентаций. По сути, это было частью моих обязанностей фангейм. Показывай, что у тебя. Конечно, мне было любопытно, с чем там постоянно носятся эти двое. Я взяла из его рук листы бумаги с концепцией и начала читать. И чем дальше я продвигалась по тексту, тем сильнее становилось мое разочарование. Проект назывался «Идеальный мир». Что? Вы серьезно? Кому это может быть интересно? И название, и описания показались мне чересчур приторным Да и сами персонажи не вызывали энтузиазма. Слишком простенькие, даже примитивные. Почему вдруг Илья решил, что это станет хитом? Я до трех часов ночи просидела над концепцией, которую принес Салават пытаясь превратить документ в нечто хотя бы отдаленно похожее на описание будущего мультипликационного сериала сделала все что могла но все равно осталась недовольна результатом исправлять идеальный мир было гиблым делом через две недели я написала заявление об уходе для меня айсберг продолжал таять, и никакой проект не мог его спасти с моей точки зрения У Сластен не было будущего. Никогда в жизни. Ни до, ни после. Я так не ошибалась. Фан-факт. В эпоху прото-смешариков Салават Шейхенуров и Илья Попов ходили в гости к режиссеру Федору Хитруку, одному из создателей Винни-Пуха. Искали метров, которые согласились бы сотрудничать. Хитрук в силу возраста отказался, но искренне пожелал удачи. Дал им визитку, но кусочек плотной бумаги наклеен адрес и раскадровка из мультфильма, где Пятачок и Винни завтракают у кролика. А пожелание успехов на визитке стало благословением для проекта «Смешарики». От мистера Уфика до смешариков История Салавата Шейхинурова арт-директора, художника-постановщика и одного из создателей проекта «Смешарики». Салават работает в компании с первых дней ее существования и по настоящее время. Салават рисует нон-стоп, сколько себя помнит. Первый проект сделал в 17, в далеком 1987 году. Это была история про мистера Уфика, гнома в смокинге и цилиндре, который жил в Уфе на обрыве реки Белой. С друзьями парень насочинял приключений на четыре журнала комиксов «Мистер Уфик». Когда издатель канул в лету со всеми материалами, Салавату стало ясно — нужен фирменный персонаж, которого можно продвигать. В 18 лет художник с девятью друзьями создал на детской анимационной студии в Уфе короткометражку «Остров». Кино было цветное, снятое на использованном целлулоиде, который Салават нашел во дворе «Союзмультфильма» и привез из Москвы. Мультипликаторы его отмыли, намешали краску из гуаши и клея ПВА и с упоением рисовали каждый кадр. Единственную копию отправили на конкурс в Польшу, и там она пропала. Но вкус коллективного творчества остался на всю жизнь, вспоминает Салават. Он учился, не переставая, при любой возможности. Уфимское училище искусств по живописи и оформительству окончил с красным дипломом. И это давало возможность без экзаменов поступить в Санкт-Петербургскую академию художеств имени Репина. Но Салават сделал осознанный выбор в пользу мухи и профессии средового дизайнера. Он счел тогда, что вполне сносно рисует, а вот навыков по воплощению объектов в реальности явно не хватало. Параллельно с основной учебой Салават посещал курсы по анимации в студиях «Панорама» и «Мельница», летал в Алма-Ату на «Казахфильм», где получил диплом художника-аниматора. Дальше была Варшавская академия, потом Брюссельская и уникальная стажировка в студии, выпускающей «Смурфиков». Там художник впервые ощутил магию бренда и узнал о должности хранитель образов. Салават был обыкновенным парнем из Нефтекамска, который с 15 лет мыкался по общежитиям, а по Европе перемещался исключительно автостопом. Но это не мешало ему уже тогда мечтать о создании собственного мира. В нем должны были жить простые по форме персонажи, удобные и для анимации, и для производства мерча. Уже тогда юношу завораживала идея, что все нарисованное можно переносить в реальный мир, превращать из мультяшек в игрушки, сувениры, одежду, да во что угодно. Даже создавать на их основе парки аттракционов. И когда появились сластены, Салават вдруг понял — это оно. Внутри будто щелкнуло. Простые, знаковые персонажи — мечта дизайнера. Он решил, что создаст для них страну с лесами, полями и домиками. Хотелось сделать их реальными. В очередной раз Салават попробовал применить то, зачем он проделал весь этот путь от классической живописи, комиксов и анимации до дизайна. И сделать это он решил в большом проекте. Они оказались фантазерами и инопланетянами. Истории Дениса Чернова – ведущего режиссера проекта «Смешарики». Денис работает в компании с 2003 года по настоящее время. Денис вспоминает, что салават с Ильей на всех производили впечатление фантазеров и немножко инопланетян. Они были настолько уверены в своей идее, что вызывали искренние недоумения у остальных. И неудивительно, в те годы ничего, кроме авторской мультипликации, не существовало. Максимум, что делали, десятиминутный мультик, и на это уходило пара лет. По словам Дениса, советская анимация действовала в том же ключе. Промышленным производством в СССР не грешили. Вну погоди было всего 17 серий, и их бесконечно крутили по трем каналам ТВ. Денис работал на студии Мельница и уже знал, как все устроено в этой сфере, а также не раз наблюдал за гибелью многообещающих проектов. Поэтому появление «двух Мюнхгаузенов», в кавычках, говорящих про мультсериал в 200 серий, 20 из которых они хотят сделать в первый год-полтора, выглядело фантастично. Бывалого мультипликатора подкупали только самонадеянность и положительная энергетика Салавата с Ильей. Трое парней сидели у Ильи на кухне, и оба затейника наперебой рассказывали, какие классные у них герои, как их весь мир узнает. Еще и денег не обещали до начала производства По словам Дениса, ни за что другое, кроме их оптимизма Поначалу зацепиться было нельзя Крош Ёлки-иголки Возраст 9 лет Рост 95 сантиметров с ушами И не спрашивайте, сколько без. Без ушей это уже не крош. Характер гипер-жизнерадостный. Озвучивает Антон Виноградов. В первых эпизодах он говорил из-за ёжика, поэтому в серии «Скамейка» у того такой непривычный голос. Первым смешариком, кто с любопытством сунул нос в нашу реальность, был Крош. Кому, как не ему, отправляться на разведку. Под проект Сластёны Салават Хинуров нарисовал круглого кролика с ушами. Не для анимации, а для игры викторины с конфетами. И понеслось. Крош энергично перепрыгнул из Сластён в смешариков, практически не изменившись. Разве что звали его Грызлик, а жил он в домике бочки на берегу Большого озера. На первых набросках у него было розовое пузико, но в остальном круглость и ушастость как-то сразу проявилась, ну и характер тоже. За основу его образа мы поначалу брали работу Георгия вицина в мультфильме «Мешок яблок» и немного кролика из советского «Винни-Пуха», говорит озвучивший непоседу Антон Виноградов. В полнометражных смешариках добавили безумство кролика Роджера. Основная сложность в воплощении этого образа совместить безшабашность, активность с душевностью и теплотой. Любимый способ действовать метод ненаучного тыка. Гиперактивный Крош претендует на лидерство. В 2012 году он даже записал новогоднее обращение на фоне Кремля. Безалаберный, трогательный Он не только основной траблмейкер, но и главный краш проекта. В англоязычной версии смешариков его так и зовут — краш. Забавный факт. Крош — адепт общества плоскоземельщиков. Он верит в плоскую землю лишь потому, что без черепах и слонов глупый шарик бесцельно болтается в космосе. А это неинтересно. При этом Деда Мороза считает выдумкой.